Глава вторая «Я сделал это!» Джо выскочил из Плутона, выкинув кулак вверх. «Папа, ты видел?» — крикнул Джо небесам. «Сбылась моя мечта!» Мимо прошел мужчина с коляской. «Смотрите сюда!» — крикнул ему Джо, указывая на вывеску клуба. «Знаете, что там будет скоро написано?» «Джо Гарднер!» Прохожий посмотрел на него, как на психа. «Но разве это волновало, Джо?» Он мчался по улице, бешено листая контакты в телефоне. Надо поскорее рассказать всем-всем о своем успехе. Этого дня он ждал всю жизнь. Ну ладно, про всех-всех он, пожалуй, погречился, Либби пока не стоит знать. В такой упоительный день ему вовсе не хотелось выслушивать ее нравоучение. «Только не падай! Я получил работу!» — кричал он другу в трубку. Джо настолько потерял голову от волнения, что не заметил, как забрел настройку. Бац! Несколько кирпичей пролетело мимо, едва не задев его. «Парень, ты спятил!» — крикнул ему кто-то из рабочих. «Жить не надоело!» Но Джо даже не обернулся. Взахлеб, болтая по телефону, он вышел на проезжую часть. Вржим! Автобус пронесся в паре сантиметров от него, и шляпа чудом не слетела с его головы, а Джо шагал себе спокойно и даже ничего не заметил. «Какая школа!» — кричал он в трубку. «Я перешел в другую школу! Школу имени Доротея Уильямс, дружище! Ты понимаешь, о чем я!» Джо свернул за угол и едва не наткнулся на собаку. Злющая псина бросилась на него, заходясь от лая, и хозяину еле удалось удержать ее на поводке. «Не в этот раз, парень!» — сказал Джо, уворачиваясь от собачьих зубов. Он крутанулся на каблуках, снова выходя на улицу, Прямо под колеса мотоцикла. Мотоциклист вильнул, чтобы объехать его, и шляпа Джо в очередной раз чудом не свалилась. Тут до Джо наконец дошло, что он стоит посреди проезжей части. И это в Нью-Йорке-то. Надо поскорее добраться до обочины. Он сделал шаг, и нога скользнула в пустоту. Джо с криком провалился во тьму открытого канализационного люка. «Уф!» — простонал Джо, когда приземлился. Он пошевелился, но боли не почувствовал. «Повезло. Все цело», — подумал он. Джо присел и огляделся, стараясь рассмотреть что-нибудь в кромешной тьме. В такой темноте дальше носа ничего не разглядишь. Но, на удивление, Джо видел собственные руки. Ему почудилось, что они даже слегка светятся. Он осторожно поднялся, и тут до него дошло, что он стоит на пешеходном переходе. Только вот переходить было тут нечего. Ведь дороги под белой разметкой не было. «Эй, кто-нибудь!» — крикнул он в пустоту. «Отзовитесь!» Он не узнал собственного голоса. Впереди Джо заметил мерцающий свет. Приглядевшись, он понял, что приближается к огромному яркому кругу. «Что за...» Не понравился Джо этот свет. Он развернулся и пошел в обратную сторону. Но движущаяся лента тянула его вперед. Все, что ему удалось, — это оставаться на месте. Он глянул через плечо. Яркое сияющее пятно мерцало с легким жужжанием. И хоть Джо и ускорил шаг, свет становился все ближе. Он побежал. «Должен же быть какой-то выход!» «Ага!» — воскликнул он, заметив вдалеке три фигуры, и кинулся к ним. Фигуры оказались девушкой, стариком и совсем уже древней старушкой. Они, как и Джо, слегка мерцали. «Как вас зовут?» — спросила старушка. «Джо? Джо Гарднер?» — ответил он. «Слушайте, я не понимаю, как здесь очутился?» «Видимо, скоропостижно», — сказала женщина. «Мне-то уже сто седьмой пошел, дорогуша. Заждались меня уже, наверное». «Где заждались?» — спросил Джо смущенно. Она указала вперед. «В мире после». «В мире после?» — переспросил Джо. Его подозрения только усилились. «То есть после смерти?» «Точно», — ответил мужчина. «Разве вы не рады?» — спросила женщина, улыбаясь. «Нет», — завопил Джо, отпрянув от них. «Нет, нет, нет! У меня планы на вечер! Я не могу умереть прямо сейчас!» «Знаете, тут уж спорить не приходится», — заметил мужчина. «А я буду спорить!» — не унимался Джо. «Не могу я умереть в тот самый день, когда свершилось такое! Не имею права! И вообще, меня ждут! Так что я пошел!» Он резко развернулся и помчался прочь от них. «По-моему, в ту сторону не пускают!» — крикнула старушка ему вслед. Но Джо даже не слушал. «Этого просто не может быть!» — уверял он сам себя. «Что значит умер? Да я только жить начинаю!» Он обернулся. Дорожка уходила в высоту, унося прочь его собеседников. Вспышка, и все трое исчезли в круге света. «А-а-а!» завопил Джо, ускоряясь. «Не дождетесь! Я ухожу! Не хочу умирать!» Он все еще бежал против течения, а навстречу ему уже поднимались другие души. «Бегите!» — крикнул Джо первой встреченной душе, юноши с печальным взглядом. «Почему вы не сопротивляетесь? Неужели вам не хочется жить?» «Без понятия!» Душа безразлично пожала плечами и унеслась прочь. Джо бежал и бежал, проносясь мимо других душ. И стар, и млад, все они гомонили на сотнях языков. Кто-то в отчаянии, кто-то задумчиво, но большинство в кромешном недоумении. Джо расталкивал их в поисках выхода. «Спасите! Я еще жив!» — надрывался он. «И мне давно пора домой!» Джо поскользнулся и свалился со странной дорожки. Он натолкнулся на невидимый барьер, тот прогнулся под его весом, треснул, и Джо полетел в бесконечную пустоту.